Аурика — шторм. «Я прекрасно помню, о чем вы мне говорили», — ответила на долгую речь Дугласа Пака, раздраженно цыкая при этом, «и не нужно мне угрожать». «Родная, какие угрозы!» Проректор Первого магического университета Восточного материка хрипло засмеялся. «Просто напоминаю свою просьбу. Будь умницей, и будущее окажется светлым и безоблачным. Вот и все. Разве не об этом мечтают молодые красивые девушки? Как тебе, к слову, новое место? Только скажи, и я оплачу билет домой». «Мой дом теперь здесь», — отчеканила, пнув какой-то камешек. «И сказать вам мне нечего. Прекратите звонить». «Это пока, родная!» На той стороне раздался тихий стук, и Эр Пак пригласил кого-то войти. Пара мгновений тишины сменились скрипом двери и просительным голосом моего отца. Пак радостно каркнул. «О, входи, входи! Очень рад видеть! Только о тебе вспоминал! Закончу разговор, подожди! До свидания, Эра! Если что, я всегда на связи! Прощайте!» откликнулась, спешно отключаясь и снова пиная ни в чем не повинный камешек. Внутри все кипело от злости и обиды. Проблемы в лице сволочи Пака снова давали о себе знать, а я никак не находила выхода из этого тупика. «Господи, пошли хоть какое-то знаменье или намек на то, что я смогу выпутаться», прошептала, прижимая руку к бешено бьющемуся сердцу. В следующий миг на меня свалился знак, прямо с неба. Очень-очень странный и таинственный. Удивленно вскрикнув, я стащила с себя темно-зеленые форменные брюки, большие, явно не подростковый размер, уставившись вверх, присмотрелась, ничего и никого не обнаружив, ошалело моргнула. Эй! крикнула, обращаясь к открытым окнам второго этажа. Покажись, кто там такой рассеянный. Конечно, в знамень и чудеса я верила. Но каким же чувством юмора должен обладать Всевышний, чтобы швырнуть в меня чьими-то портками? Нет уж, виновника нужно было искать более приземленного. «Ну, смотри, штаны заберу и буду ими полы если сам не покажешься», припугнула я невидимого потеряшку. «Считаю до трех и ухожу». «Будете проходить мимо шестого кабинета, загляните на минутку». Раздалось в ответ до да более знакомым голосом. А следом и голова показалась. Взъерошенные волосы котика торчали во все стороны, что внезапно придавало ему еще больше шарма. А еще он застегивал на себе рубашку и улыбался во все тридцать два зуба. «Так это вы?» — снова обалдела я. «Серьезно? Слушайте, но как? Зачем? Что вообще? Нет, я просто не могу в это поверить». Тардилар сделал большие глаза, прижал указательный палец к губам, шикнул на меня и прислушался. Я тоже затихла, поддавшись его просьбе. Спустя пару секунд котик отмер, подмигнул мне и махнул головой, мол, приходи скорее, после чего просто скрылся из виду. Похлопав ресницами, я так и ринулась в путь, поражаясь кошачьей наглости. Это что же он делал в аудитории, если умудрился потерять штаны? В голове тут же нарисовались картинки, одна извращенней другой. «Ох, зря я столько романов женских прочитала, теперь познанная оттуда теория разрывает мне мозг». Хотелось просто сделать вид, что забыла о его просьбе, и сразу идти на педсовет, но, сжалившись над Тардиларом и вспомнив, что мы и без того только-только зарыли топор войны, а канализацию мне так никто и не починил, я все-таки пошла к нужному кабинету». Даже постучалась и громко его позвала. Входить и оставаться с ним наедине, когда котик в таком виде не хотелось, но пришлось. В коридоре где-то позади раздались шаги, и я живо представила, как смотрюсь с мужской одеждой в руках. Еще и какой одеждой. В общем, проскочив в аудиторию, я тут же тихо прикрыла дверь и прижалась к ней ухом. Шаги приблизились и удалились в противоположном направлении. «Переживаете, чтобы нас никто не беспокоил?» Шепнул мне на ухо котик, неслышно приблизившись. Вздрогнув, я резко обернулась, сунула ему штаны и, гневно сверкая глазами, решила прояснить некоторые очень важные моменты. Послушайте, не знаю, какое впечатление произвела изначально, но подозреваю, не самое благовоспитанное. Так вот, это ошибочное мнение. Я не такая. Так что давайте без этого всего. Чего этого? Котик принял штаны и стал одеваться, не отходя от меня, не сводя с меня наглых глаз, смущая. Почувствовав, как жар начал заливать лицо, вспылила, «Вы поняли, о чем я. Не тратьте время напрасно. Не знаю, с кем вы развлекались здесь, да и наплевать мне, просто хочу, чтобы вы поняли очевидное. У меня я... Мое сердце занято». Удовлетворенно кивнув и решив, что основные слова сказаны, я прижала к себе портфель, намереваясь покинуть кабинет. Но Тардилар, сноровисто одевшись, видно, навык в этих делах у него был неплохим, выставил руку вперед, уперев ее в дверь. — Эра Аурика. Тихо и как-то интимно произнес он. — Я правильно понял вас? Вы считаете, что я навязываюсь вам? И не просто в качестве любовника, а Котяра уставился на мою грудь, откровенно так без всякого стеснения. Думаете, мне хочется забраться туда? Тардилар вздернул одну бровь и сделал оскорбленный вид. Да, я так думаю. Вот как. А если я скажу, что все не так? Эм, или все же так? Что больше вас опечалит? Котик убрал руку от двери, но не для того, чтобы я могла выйти. Он поправил прядь моих волос, аккуратно убрав ее за ухо, от чего у меня мурашки побежали вдоль позвоночника. «Эра?» «Да». Честно говоря, я потеряла нить разговора. Мы говорили что-то о печали, но вот что... Ах, да, о том, что я не такая. Фыркнув, проговорила как можно более холодно. «Мне пора идти. Позволите, я провожу вас в учительскую. Вы здесь ничего не знаете, а я согласен быть вашим гидом, без всяких притязаний». «Честно». И с таким хитрым лицом он последнее слово произнес, что только идиотка поверила бы. Идиотка или девушка, у которой особо не было выбора, потому что в одном он был прав. Я не знала, куда идти. Тардилар, едва почуяв слабину и перемены в моем настроении, галантно подставил локоть. Не придумав ничего лучше и решив про себя, что ничего ужасного в этом нет, ухватилась за руку котика и вышла с ним в коридор, чувствуя, что что-то в наших объяснениях пошло не так. Совсем не так, как я намеревалась. Учительская кишело народом. Окинув присутствующих беглым взглядом, обнаружила там неожиданно много мужчин. Слишком много, особенно в соотношении с женским полом. То есть я помнила, что говорила студентка Грица по поводу педагогов, мол, я такая вторая. Но одно дело слышать это мимоходом, а совсем другое видеть. Секретарша директора Идочка помахала мне рукой и позвала сесть рядом. Она, оказывается, протоколировала педсовет. Остальные смотрели на меня с разной степенью воспитанности и внимательности. Кто-то откровенно пялился, кто-то косился, стараясь выглядеть незаинтересованным. Трое мужчин подошли поздороваться. Эртер Дилар, галантно пропустивший меня в учительскую, сам куда-то быстро исчез и появился только после слов директора. «Добрый день, уважаемые эры!» Котик просочился в помещение и мигом уселся на ближайший свободный стул. «Прошу внести в протокол опоздавших». Подал голос Эрбири, и я вздрогнула. «Оказывается, мы с Гиеной сидели буквально через одного человека. Опасная близость, нехорошая, но бежать было поздно». «А кто у нас опоздал?» — уточнил Брун Молит, сведя вместе кустистые седые брови и осматривая присутствующих тяжелым взглядом. «Все на месте, Эрбири. Прошу без паники. Начинаем». Гиена недовольно что-то пробухтел, котик обернулся на звук и подмигнул ему. Идочка хихикнула, а полный лысый мужичок рядом со мной недовольно закатил глаза. И тут я поняла, что местные собрания не так уж отличаются от любых других. Порядок тоже был привычным. Меня и Эра Вукета представили коллективу. Коллектив кивал и перешептывался, затем все по очереди называли свои имена и занимаемые должности. Я сбилась на шестом человеке, перестав пытаться кого-то запомнить, решив для себя, что начну с дам, а мужчину знаю в процессе работы. Итак, среди педагогов дам и правда были только я и Эра Комаричи. Чопорная, серьезная женщина с большими глазами в форменной одежде колледжа. Она поприветствовала меня кивком головы. Еще была Эра Руфина Цырь, главный бухгалтер колледжа. Рыжая, кудрявая, некрупная женщина, постоянно елозившая на кресле и прислушивающаяся ко всем разговорам вокруг. Собственно, дальше шли одни мужчины, куда ни посмотри всюду они, самые разные, от толстяков до худощавых, от слабеньких внешне до крупных и явно поддерживающих форму, и у большинства из них я обнаружила обручальные кольца на безымянных пальцах. Когда мой взгляд добрался до Акеля Тарделара, он помахал мне рукой, демонстрируя свою свободу от брачных уз, и я покраснела, поняв, что котик понял, чем занят новый педагог на первом в жизни педсовете. «О, а вот и желающий!» — радостно возвестил директор Молит, одобрительно кивая и улыбаясь ничего не понимающему котику. Народ вокруг зашуршал, Эрбири подло хихикнул. «Что происходит?» — спросила я шепотом у Идочки. «Группы распределяет», — ответила она, громко печатая что-то на стационарном моноблоке. Едва сдержав смешок, я посмотрела на соседа по жилищу, но позлорадствовать как следует не успела. Я рад, что в этом году Эртор Дилар решился взять на себя этот груз ответственности. Продолжал вещать директор Молит, но предлагаю не взваливать ребят на него единолично и поделить обязанности с другим замечательным молодым специалистом. Нет, нет, нет, нет, да, вижу, Эра Шторм уже поняла, кто именно удостоится чести». Молит подарил мне свой шикарный оскал, а Идочка, сочувствующе, похлопала по плечу, тут же продолжая барабанить по клавишам. «Но я ничего в этом не понимаю», — вскочив, заискивающе уставилась на начальника. «Я буду только мешать Эру Тардилару в этом и без того нелегком деле, честное слово. Это вас говорит излишняя скромность». — отмахнулся медведь. — В любом случае, кого-то взять надо. Вот же ваше личное дело. Эм, здесь такие рекомендации, что хоть мне вставай и уступай вам свое место. Эра Камаричи на миг отвлеклась от рисования. Она что-то черкала в своем блокноте. Посмотрела на меня и хмыкнула, после чего снова ушла в себя. И пока я искала новые доводы, чтобы откреститься от группы студентов, за которых внезапно стану ответственной, очнулся от шока Эр Тардилар. Что за группа-то? спросил он по-деловому, складывая руки в замок. П.К.О.С. широко улыбнулся директор. Третий курс, полис маги. Не котик помрачнел. За них не возьмусь. Кто угодно, только криминалистов, первый курс, тихо предложила Эра Комаричи, снова отрываясь от рисования. Меняемся? Котик поморщился. Зачем сразу такие крайности? Может, второй возьмете? пухлый мужичок рядом со мной оживился там уже пятерых отсеяли шестнадцать осталось я вообще плохо понимала за что тардилар торговался но судя по его лицу все больше вытягивающемуся к низу надо было брать тех первых предложенных и не выпендриваться третий курс и звучит солидней да и поумнее они должны быть наверное категорично нет Тем временем противился Тардилар, яростно сверкая глазами. Я на такое не подписывался. «Это не предложение», — отозвался директор Молит. «Ребята остались без руководителя. Так быть не должно. И потом, разве я говорила о выборе? Официально назначу кураторами вас с Эрой Шторм. По полставки каждому. Идочка, фиксируйте». «Да-да», — откликнулась секретарша, снова похлопав меня по плечу. «Сочувствую, зато доплата будет». «Уверен, все у вас получится», — подбодрил меня толстячок, еще недавно предлагающий свою группу. «Ребята у нас учатся чудесные. Только слабину перед ними не проявляйте. Не плачьте там, не показывайте, что вам страшно». Я сглотнула ком, застрявший в горле, и тяжело осела обратно в свое кресло. «Такие тяжелые характеры?» — спросила неуверенно. «Не хуже вашего». Пробубнил Эрбири, выглядывая со своего места, прямо достойны друг друга. «Давайте уже переходить к нагрузкам и рейтингам. Время-то не резиновое». Последнее он говорил уже директору Молиту. Тут хотел было возразить, но потом кивнул, переходя к следующим пунктам собрания, коих было очень много. Я посмотрела на Тардилара, сердито-крутящего перед собой самописец, на Идочку, стучащую длинными коготками по клавиатуре, и подумала, что не все так страшно. Подумаешь, группу в нагрузку дали. Сам коллектив-то вроде бы неплохой, жилье у меня есть, со студентами как-то общий язык найду. Нет уж, сдаваться точно не время. Впереди год отработки, и я совсем справлюсь, умыв поганого эропака со всеми его планами на мой счет. Спустя еще полтора часа педсовета от былого позитива остались рожки до да ножки. Казалось, мы обсудили уже все, даже то, насколько плодородна почва на небольшом огороде при местном медпункте, но нет. Директор молит, не желал останавливаться, он вещал. На этот раз речь шла о несчастном случае, произошедшем в позапрошлом году с одной из студенток в темном лесу при сопровождении предыдущего физрука. Она была непослушна. Он был невнимателен. В итоге девушка едва не погибла от лап Дикахмираза. — Знаю, сторожилы помнят тот вопиющий скандал! — тоном оратора декламировал Эр Эрмолит. — Но! Но, дорогие эры, в наших рядах пополнения и я вынужден напомнить историю снова. Несколько человек из тех, что сидели поблизости, посмотрели на меня практически с ненавистью. Благо, часть их не определилась, кого из новеньких недолюбливает больше, и Эру Вукету тоже досталась порция неприязни, хотя тому, кажется, было все равно. Он сидел с отрешенным видом и, не в попадке вая головой, смотрел в окно за спиной коллеги, на голубое небо, туда, где была свобода. — Эр Рафет, пустите по рядам журнал соблюдения техники безопасности, пусть все распишутся. Внезапно подала голос Идочка, и я, прекратив дремать с открытыми глазами, услышала вздохи облегчения с разных сторон стола. Кажется, эта фраза была сигналом к окончанию пытки под названием педсовет. Так и случилось. Не прошло и пары минут, как директор выдержал паузу, возведя глаза к потолку, подумал о чем-то, взвесил все «за» и «против» и все-таки решил нас отпустить. «Что ж, кажется, все». «Спасибо за внимание и понимание. До завтра, коллеги!» Эр Молит достал платок из нагрудного кармана, промокнул чуть взмокший лоб и строго посмотрел на котика, явно о чем-то вспоминая. «Вот еще что! Эртор Делар!» Аудитория, замершая была на миг, начала пустеть с удвоенной скоростью. Педагоги толкались, ругались и пытались пролезть вперед, отдавливая друг другу ноги. Никто не хотел составить компанию котику. Я злорадно усмехнулась, наблюдая за поведением, казалось бы, взрослых людей. Собрала бумажки, на которых записывались статистические данные, даты ведения отчетности и тому подобную нужность, убрала все в портфель и поспешила за коллегами. И вы, Эра громко окликнул меня директор, взмахивая огромной рукой и подзывая к себе. Подойдите, подпишите согласие на кураторство группы. Не будем откладывать на завтра то, что лучше сделать сейчас же. Но я. Отступив на шаг, с сожалением посмотрела на дверь. Она была совсем рядом. Может, притвориться, что не услышала зов медведя? «Знаю, знаю. Вы рады, благодарны за этот кредит доверия. Понимаю». Молит широко оскалился, хлопнув по спине хмурого торделара, стоящего рядом с самописцем в руках, и добавил тоном нетерпящим возражений. «Акель вам непременно поможет в этом деле. Он опытный боец, как-никак». «Вроде помогать должна я», — напомнила, грустно вздыхая. «Да, да». Директор отодвинул котика в сторону, подошел ко мне и почти подтащил к столу, тыкая полным пальцем в строчке некоего документа. «Вот здесь и здесь. Там ничего нового, все по стандартной схеме». «Я работаю первый год», — буркнула, отбирая бумагу. «То, что для вас стандарт, для меня в новинку». Только вот как я не тянула время и не придиралась к формулировкам, взять на себя наставничество все-таки пришлось. К соглашению прилагался пакет документов, характеристики группы, за которой меня закрепили. «Почитайте на сон грядущий», — сучив мне бумаги, посоветовал директор. «А вы, — уточнила я у котика, — читать не будете? Я этих мерзавцев знаю лучше, чем вас», — недовольно бросил Тардилар. Характеры примерские, самооценка завышена, не знают ни стыда, ни жалости. Кажется, самое важное сказал. «Бросьте пугать Эру!» — рыкнул директор, при этом подталкивая нас в спины. «Ну, идите, у вас дела, наверняка отдохнуть нужно перед первым рабочим днем. Идочка, я буду у себя. Ко мне никого не впускать, нужно созвониться с министерствами, уточнить все о направлениях и субсидиях». «Как скажете, Эр молит?» — пропела блондиночка-секретарша, огибая нас с котиком, успев при этом задеть его бедром. Только вот Тардилар на нее даже глаз не поднял. Сунул руки в карманы форменных брюк, зыркнул на меня недовольно, потом на характеристики покосился и пошел вниз, позвав меня коротким. — За мной, Эра. Расскажу вам, в какую петлю нас толкнули. Растерявшись на миг, все же пошла за котиком, обдумывая, стоит ли вообще водить с ним дружбу. С одной стороны, мне был нужен свой человек в колледже, чтобы освоиться здесь и понять, что к чему. С другой, поведение Тардиллара носило вызывающий характер, а слухи могли дойти до эра пака, и тогда неприятностей не избежать. «Перекусим в лесу». Тем временем постановил спутник, даже не подозревая, какие мысли гуляют в моей голове. «Попросите в столовый обед на двоих, Эра. Проведу вам небольшую экскурсию по местным красотам». «Разве я просила об этом?» — спросила возмущенно. «Разве это будет лишним?» — вопросом ответил он. Бросив на меня насмешливый взгляд через плечо, Акель Тардилар улыбнулся и загадочно добавил, продолжая спускаться по лестнице, «Вообще-то прогулки в той части лесного массива, куда я вас поведу, запрещены ради безопасности студентов. А с завтрашнего дня начнется учеба, и меры предосторожности усилятся в несколько раз. Но сегодня у меня еще есть пропуск». «Я похожа на нарушительницу правил?» Вздернув бровь, остановилась. «Серьезно? Умоляю, мы ведь взрослые люди. Думаете, меня привлечет прогулка по запретным местам?» «Вы похожи на молодую девушку, приехавшую с восточного континента, где практически все магические сущности вымерли», — поправил меня котик. «И мне показалось, вам было бы интересно увидеть залив русалок, но я мог ошибиться в вас, и тогда...» «Русалки? Здесь?» Я едва не упала, спеша за Тардиларом, и, перепрыгивая через ступеньку, взмолилась. «Выдвигаемся немедленно, только сумку домой заброшу».